Подробности этой борьбы опять-таки неизвестны. Напор филистимлян временно ослаб. Возможно, их города враждовали между собой. Во всяком случае, Самуилу удалось укрепить свои позиции, и в делах израильтян как будто бы наметился просвет. Когда Самуил был уже стар, из рядов, продолжавших эту борьбу, выдвинулся человек помоложе, Саул, из колена Вениамина. Многим израильтянам теперь стало ясно, что причина их невзгод – в их разобщенности и дезорганизации руководства. Нужен был более прочный союз и более сильный лидер. Короче, должен быть царь, и Саул казался подходящим кандидатом. Самуил воспользовался своим авторитетом и помог помазанию Саула на царство в Израиле. Редакторы Библии более поздних веков, занимаясь своей работой в те времена, когда монархия терпела неудачу, вели отрывки, из которых следовало, что Самуил был против установления царской власти, и Израилю действительно суждено было пережить трудности, возникшие из-за разногласий между политическими и религиозными лидерами. В наши дни мы назвали бы это трениями между государством и церковью. На сторону Саула или любого другого царя должны были встать воины, партизанские отряды, которые сражались с филистимлянами и не видели иного спасения, кроме как в превосходстве сил. По другую сторону должны были оказаться группы людей, посвятившие себя иступленному исполнению религиозных обрядов. Они играли на различных инструментах, пели, танцевали, впадали в дикий транс и бились в припадках безумия. Они думали, что во время таких припадков входят в тесный контакт с божеством. И тогда их бессвязные бормотания и напыщенные речи воспринимаются как божественные откровения. Эти люди и их последователи считали, что надежнее было бы руководствоваться прежде всего подобными откровениями. Эти впадающие в транс личности, которых можно назвать современным словом «дервиши», так их называют в магометанской религии, были известны в более ранние времена как «пророки», от греческого слова, означающего «возвещать», что относится К их иступленным речам. Поскольку предполагалось, что произнесенные пророчества содержат важную информацию относительно будущего, слово «пророк» приобрело значение «тот, кто способен предсказать будущее». Довольно быстро Саул понял, что принятие на себя царства – дело трудное. Прочие племена отнюдь не преисполнились радости от перспективы заполучить царя из колена Вениамина, да и партия пророков отнеслась к этому довольно прохладно. Что требовалось, так это впечатляющий подвиг, который поднял бы авторитет Саула. И это случилось благодаря событиям, происходившим восточнее Иордана. За Иорданом власть филистимлян была довольно слабой, и колено Гада оставалось более независимым, чем израильтяне, жившие к западу от реки. Но это не значило, что там совсем не было проблем. Племенам Гада по-прежнему приходилось воевать с Омонским царством, как и почти столетием раньше во времена Иефая. Когда появился Саул, аммонитяне осаждали город Иавис-Галаадский. Дело дошло до капитуляции, но аммонитяне обещали его жителям жизнь, лишь при условии, что у каждого их мужчины будет выколот правый глаз. Тогда мужчины Иависа-Галаадского решили продержаться еще немного, и послали за помощью к племенам, жившим к западу от Иордана. Саул незамедлительно начал действовать. Он собрал столько людей, сколько смог, и, избегая по пути встречи с филистимлянами, быстрым маршем прошел 50 миль, что отделяли Иавис Галаадский от его базы. Прибыв быстрее, чем ожидалось, он достиг эффекта внезапности. Буквально свалившись на голову ничего не подозревавших аманитян, он разгромил их и спас город. Это был впечатляющий подвиг. Первая военная акция, которой израильтяне действительно могли гордиться со времен Иефая. Авторитет Саула стремительно укрепился, и желание сделать его царем охватило всех. Самуил приступил к помазанию его на царство по всем правилам религиозного ритуала. В те дни царям по статусу полагалось исполнять очень много жреческих обязанностей, и зачастую один и тот же человек был для своего народа и царем, и первосвященником. По этой причине ритуал помазания Саула на царство во многом напоминал обряд возведения в сан первосвященника. Важной частью подобного ритуала было помазание священным маслом. В те дни масло употреблялось для очищения тела, и помазание маслом символизировало очищение от греха. Церемония помазания была столь основополагающей, что царя или первосвященника, или любое лицо, исполнявшее обе функции, называли «помазанником».